СОДЕРЖАНИЕ ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ ЧТЕНИЕ В ДЕТСТВЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ СТРАСТЕЙ ЕДИНЫЙ ПРОИЗВОЛ МИЛЫЙ ИДЕАЛ САМОДЕРЖАВИЕ ПРАВОСЛАВИЕ И НАРОДНОСТЬ ЛЕРМОНТОВА ПЫЛКАЯ СТАРОСТЬ ми ми СО СКАЛОМ Душа ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ Странное СБЛИЖЕНИЕ Потоминг Лосов. Жизнь после жизни. Часть вторая в общих чертах. Университет счастья. Лед и пламень. придаточные биографии. Орфей в подземке. Темы и вариации. Гибель с музыкой. Свой. Обнажение приема. Опыты Заболоцкого. Метр. Другой Межеров. Карнавал Галича. 20 строк, как 200 граммов. Нежестокий талант. Воспоминания о лосеве. Олимпийская игра. Сын фотографа. Комментарий к фотоснимкам. Чужой по языку и с виду. Ситуация С. Детсаду А за осаде. Советский гамлет. Заметки об Алексее Цветкове. Часть третья. Домашняя работа. От автора. Танцы за плугом. Метафизика поэтической кухни. Польза поэзии. Трудное удовольствие. Эники-беники. Две поэзии. Волшебная скрипка. Та-та-та-та, мечта поэта. Как, что, Кто. Кто кого или равенство? Парадокс Акина. Об авторе. Конец содержания.